Глава тридцать девятая Полбой прошелся вдоль строя, заложив руки за спину и опустив глаза. Разговоры стихли, Можно было начинать. Конечно, это не флотский экипаж, но он таким никогда и не будет. Не для того эти парни вышли в космос, чтобы тянуться перед кем-то, даже перед собственным капитаном. Что ж, за неимением гербовой бумаги пишут на простой, почему-то вспомнилась старая поговорка. «Эх, скомандовать бы сейчас смирно, да поставить задачу, как положено». Были бы в экипаже хоть десяток мужиков, знающих, что такое военный приказ. Касьян остановился, повернулся к строю и обвел всех глазами. Стоят, переминаются, смотрят с нетерпением. «Давай, капитан, толкни речь, да разойдемся. Что у нас, дел нет, как только тебя слушать. Вон эскадра на подходе, на акмоне все бегают по кабакам да по девкам, как тараканы ошпаренные, а мы даже по рюмке напоследок пропустить не можем». «Значит так, кто хочет сдохнуть из теми за Александра и Гитайров, выйти из строя?» «Во!» «Даже дыхание затаили!» «Ты что, убийец, издеваешься, что ли?» — спросил Грег. «Стало быть, никто», — констатировал Полубой. «А кто хочет вернуться в нормальный мир и потратить деньги, которые мы честно заработали? Кто хочет иметь виллу, девок, пить дорогой коньяк и целыми днями валяться на пляже?» Молчание. Видно, вставшая перед глазами картина настолько пришлась всем по душе, что отвечать на вопрос сочли излишним. Наконец, ехидно Джонс нарушил молчание. «Убивец! Кончай мудрить! Есть предложение, говори прямо! Нету! Пошел!» Предложение есть. «Если будете делать, как я скажу, объединенная эскадра вас не тронет». «А ты что, сматываешься?» — Куда я из системы смотаюсь? Спрятаться здесь не удастся. Освоена одна Афродита, и через неделю десант русских выловит всех как кроликов и отправит на лай грызуна, на рудники. Я предлагаю вам жизнь. — Бросить гитареров? — хмуро спросил Лэнс. — У всех у нас контракт с ними. Ты слышал когда-нибудь о таком понятии, как честь наемника? — Контракт у вас со мной, а с гитарами только у меня поправил его полубой. «Не будет у вас греха на совести. Так как?» «А ведь он прав», — сказал Мартин иголка. «Ладно, говори», — разрешил Ехидна Джонс. «Спасибо», — поблагодарил Касьян. «Только всем о том, что надо делать, знать не обязательно. Вместо меня старшим оставляю Лэнса, помощниками Грега, Ехидну и Мартина. Всех, кого назвал, ко мне в каюту, остальным разойтись». «Чтобы не думали, будто какая измена готовится, скажу. Будете прорываться из системы там, откуда идет объединенная эскадра. До орбиты внешних планет Гетайры вас не тронут, а там русские помогут. Разойдись». В каюте, пригласив всех присаживаться, полубой встал возле двери. «Объясняю задачу». С места в карьер начал он. Выходите на границу системы к поясу астероидов и даете объединенной эскадре лазерную подсветку на астероиды, на которых оборудованы капониры с планетарными мортирами. Все. Ничего сложного в этом нет. После этого, не дожидаясь меня, можете катиться на все четыре стороны». «А чего это ты у двери встал?» — спросил Ехидна, щуря глаза. «Поубиваешь, если откажемся?» «Первым залпом подсвеченные мортиры размажут нас». — А потом займутся эскадрой, — меланхолично сказал Мартин. — А вот это уже твое дело, как от них уйти. Ты выдай на эскадру указание целей и мотай оттуда как можно быстрее. Мне кажется, на астероидах будет не до вас. — Мы выйдем из зоны поражения через сорок минут хода, — принялся вслух рассуждать Мартин. — Если русские затянут с открытием огня... — Хочу на виллу, — заявил Грег, поднимаясь. Я хоть и абордажник, и в ваших навигационных делах ни хрена не смыслю, но если кто захочет мне помешать пить коньяк на пляже, укорочу на голову и глазом не моргну». «А я тебе помогу», — сказал Лэнс. «Ну что, убивец, я так понимаю, вряд ли мы еще увидимся, космос большой, но если захочешь, найдешь. Думаю, через пару лет спокойной жизни мне снова захочется пощекотать нервы абордажем». «Надо же!» проворчал ехидно, выходя из каюты, и ни разу никого подонком не обозвал. «Это потому что я волнуюсь», — сказал ему вслед полубой. Вещи были уже собраны, собственной вещей-то не было. Сабля у пояса, скафандр в скатке и все. Он шел по жилой палубе к шлюзу, и каждый норовил подружески ткнуть в бок или сказать хоть одно слово на прощание. Он ответно толкал, отшучивался, улыбался и чувствовал, что привык за несколько недель к этим грубым парням. Все-таки они стали единым экипажем, пусть ненадолго, но стали. Узнав о том, что Регул отзывает почти все корабли, контр-адмирал Белевич сел в кресло перед консолью командира крейсера, положил руки на подлокотники, закрыл глаза и сцепил зубы. Он очень боялся сорваться. «Хватит того, что он вчера вышел из себя». Костяшки пальцев адмирала побелели, губы превратились в шрамы, на загорелом лице на виске подергивалась жилка. «Мы ведь и не рассчитывали на регул, не так ли, Борис Самойлович?» Услышал Белевич спокойный голос Дробышева. «Да, конечно, Валерий Романович!» Контр-адмирал открыл глаза и сглотнул комок ярости, стоявший в глотке. «Будьте любезны, прикажите мечу пророка...» или как там называется тот крейсер, который они нам оставили, перейти в Арьергард. На подходе к системе поднимем его над плоскостью эклиптики, и пусть оттуда наблюдает. Может, хоть отпугнет кого, когда они начнут разбегаться. И сообщите в Адмиралтейство об отходе к корабле Султаната». Белевич тяжело поднялся с кресла и направился к лифту. Проходя мимо командира Измаила, он положил ладонь на руку и слегка сжал пальцы. «Благодарю, Валерий Романович!» – тихо сказал он и добавил громче. «Когда начнут поступать донесения от группы Кислевского, сообщите мне, я у себя в каюте. Слушаюсь!» Дробышев склонил голову, проводил взглядом командующего эскадры и занял свое место. «Приказ на меч Пророка. Занять позицию в арьергарде ордера. Контр-адмирал Белевич». После первого донесения от группы фрегатов, выполняющих роль дальних разведчиков, Дробышев не стал беспокоить Белевича. Кислевский сообщал, что фрегаты вошли в зону действия датчиков слежения, чьи позывные и кодированные сигналы не поддаются идентификации. Поскольку обжитых миров, кроме системы «Лотар», поблизости не было, логично было предположить, что фрегаты обнаружены гитарами. До того, как эскадра войдет в зону действия неопознанной системы слежения – Было еще два часа, так что Дробышев решил дать адмиралу немного вздремнуть, если тот, конечно, сможет закрыть глаза. Система лотер появилась на экранах фрегатов Кислевского почти пять часов спустя, и Дробышев вызвал на мостик контр-адмирала. Белевич явился немедленно, свежий, будто и не прилег, и благоухающий лосьоном после бритья. Это была маленькая слабость адмирала, о которой знал весь флот. Он брился исключительно старомодными лезвиями, освежался любимым лосьоном зимний жасмин и не признавал иных методов избавления от щетина на подбородке. Дробышев пересел в кресло первого помощника. Белевич благодарно кивнул и вывел на экран донесение от группы фрегатов. Несколько минут он читал полученную информацию, после чего повернулся к капитану первого ранга. ну что скажете?» «Почти ничего нового, чего бы не было в лоциях», – пожал плечами Дробышев. «Мы узнали периодичность движения астероидных полей, плотность полевых скоплений и только. Ну, конечно, вот этот планетоид. Он встал, подошел к тактической голограмме с изображением системы и отметил маркером слабую точку, увеличивая ее масштаб. Это явно искусственное сооружение. Атаковать придется под острым углом к плоскости эклиптики». Зато по этому вектору мы выходим сначала на планетоид и сразу на Афродиту. Так, однако, как неудачно расположены пояс астероидов и... Одну минуту. Он вернулся за свою консоль, услышав прерывистый звук вызова. Так, ответ из Адмиралтейства. О, это любопытно. Взгляните, Борис Самойлович. Белевич склонился к экрану. Адмиралтейство давало характеристики оборонительных сооружений системы Лотер. Прочитав сообщение, контр-адмирал прищелкнул пальцами. «Но это уже кое-что. Хоть какая-то польза от штабных. Ваше мнение?» Дробышев еще раз пробежал глазами по экрану. «В общем, как мы и предполагали, оборона солидная. Придется играть с листа, как говорят музыканты. Меня беспокоят планетарные мортиры, Борис Самойлович. Даже если астероиды, оборудованные капонирами, нам подсветят, что не факт, еще надо будет выйти на дистанцию действительного огня». Если же подсветки не будет, до первого залпа мартир мы ничего не узнаем. Если они откроют огонь на предельной дистанции, то полчаса смогут безнаказанно нас расстреливать. И «Еще попасть надо», — буркнул Белевич. «Но вы правы. Отводите фрегаты, не будем дразнить гусей. Давайте-ка прогоним несколько вариантов атаки. Подключайте своих офицеров. Две головы хорошо, а много лучше». Объединенная эскадра... Упала на систему Лотар с двух направлений. Под острым углом к плоскости эклиптики на астероидный пояс, прикрывающий окмоны и Афродиту, выходили русские тяжелые крейсера, три крейсера империи Нипон и четыре эсминца Таира. По оси плоскости шли в атаку семь фрегатов Нипона, пять эсминцев, все десять русских фрегатов и легкий крейсер республики Таир авианосец «Микада» и четыре десантных судна с бригадой русской морской пехоты держались в тылу под охраной семи фрегатов империи Нипон. Все корабли уравняли размеры полей отражения, максимально затрудняя идентификацию целей артиллеристам Гитаров. Но эта хорошо знакомая всем уловка действовала только до того момента, когда придется открыть огонь. И группа крейсеров, и группа легких кораблей шли ордером «Клин», который менял острый угол на тупой по мере сближения с противником, имея конечной целью развернуться в обратный веер, охватывая с фланга в позиции планетарных На встречу объединенной эскадре из центра системы выдвигали семь эскадр под командованием гитайров. Расчет был прост. Встретить корабли Белевича в поясе астероидов, где небольшие корабли Александра будут иметь преимущество в маневре и навязать ближний бой, а если повезет, то и абордаж». Секунды капали с неторопливостью капели ранним мартовским утром, когда Солнце еще не набрало силу. На мостике Измаила царило молчание, изредка прерываемое докладами с постов комендоров о меняющемся приоритете целей и операторов, уточняющей характеристики плотности полевых облаков и орбит крупных астероидов. 17 минут до выхода на дистанцию действительного огня. Белевич спокойно прохаживался по мостику, посматривая на мониторы из-за спин оператора. Дробышев курил, не отводя глаз от дисплея, на который он вывел результаты обработки сканирования астероидов. Искусственный мозг Измаила пытался вычислить расположение планетарных мортир, но пока шел отсев только мелочи, на которые разместить столь тяжелое орудие не представлялось возможным. «Одиннадцать минут до выхода на дистанцию, а неплохие нервы у комендорова Александра», – негромко сказал Белевич. «Или сами комендоры настолько плохи, что опасаются промазать и выдать себя раньше времени», — откликнул Содробышев. «Это было бы слишком хорошо». Эскадры гитареров разделились, двигаясь соответственно к группе крейсеров и легких кораблей. «Передать на Сан-Себастьян! Фрегатам выдвинуться вперед и связать противника боем! Эсминцам торпедная атака капониров на астероидах!» — приказал Белевич. «Четыре минуты до, у меня такое ощущение, что мартир там вообще нет», – проворчал Белевич. «Больше всего не люблю, когда приходится ждать, пока противник не раскроет карты». «И где, черт возьми, обещанная...» «Есть подсветка целей!» – звонким от сдерживаемого ликования голосом воскликнул наводчик Анагров. «Шесть идентифицированных целей!» – тут же поддержал его комендор главного артиллерийского комплекса. Планетарные мортиры, готовность к открытию огня минус 005. Наведение четыре единицы группы эсминцев, 2 единицы группа крейсеров. Сан-Себастьяну! Группе маневру клонения сломанный веер! скомандовал Белевич. Крейсерам, готовность к открытию огня совмещенными залпами, пары Измаил Тверь, Ратибор, Оскольд. Одна минута до. Чего они ждут? спросил Дробышев. Белевич молча смотрел на бегущие по экрану цифры. Чего бы ни ждали! «Дождались!» — с каким-то злорадством сказал он. «Огонь!» Совмещенный залп крейсеров отстал от залпа планетарных мортир на сотые доли секунды. Окруженная зеленоватой дымкой планета занимала уже треть обзорного экрана, и полубой невольно залюбовался ею. Примерно так же из космоса выглядел и луковый камень, на котором он в последний раз был около двух лет назад. Если бы не другие контуры материков, можно было бы подумать, что он возвращается домой. Утром Касьян явился к Неарху, последовав приглашению, высказанному накануне. Гитайр не скрывал, что полубою предстоит сопровождать на Афродиту гостя Александра Великого. Ахмед Герий перешел чуть позже, сопровождаемый обязательной охраной, которая проводила их до челнока, стоящего за домом Гитайра. Это была тяжелая машина с хорошим ходом для внутрисистемных перелетов. Толемей опаздывал, и Касьян уже начал опасаться, что тот не придет, и придется менять план на ходу, когда тот, обаятельно улыбаясь, забрался в челнок и извинился за опоздание. Он почти не изменился с тех пор, как полубой его видел при штабе пятой эскадры, куда Кайсаров приходил по какому-то делу около трех лет назад. Тоже породистое лицо». «Щегольские усики над губой», «белозубая улыбка». Полубой даже улыбнулся ему в ответ. Полет занял около часа, когда на экранах появилась Афродита. Нярх повел плечами, будто ему стало зябко, и, перехватив недоуменный взгляд полубоя, улыбнулся. «Боюсь, как невеста перед брачной ночью», — сказал он. «Веришь ли? Я неоднократно видел наставника, но каждый раз это будто впервые». Невозможно передать глубину чувств, которые он вызывает. Придет время, капитан, и ты увидишь его. — Скорее бы, — сказал полубой. Ахмед Гирей, сидевший впереди вместе с Птолемеем, прищелкнул языком, выражая восторг. — Что, красивая планета? — спросил Птолемей. Он наклонился вперед и тронул за плечо пилота. — Ну-ка, дай увеличение на Элладу. Центральный материк вырос, заполнил экран, словно наезжая на наблюдателей. Полубой различило леса, степи, песчаный берег моря. Изображение все увеличивалось, и Птолемей откинул голову, откровенно любуясь величественным зданием, построенным в сосновом лесу на берегу моря Филиппа. Здание было массивным и угловатым, и создавалось впечатление, что оно или отлито из металла, или вытесано из единого куска камня, из монолитной скалы, подавлявшей своими размерами. Сосны рядом с ним казались молодой порослью, а дюны – песчаными бугорками, насыпанными морским ветром. Не вписывалось это сооружение ни в окружающую обстановку, не подходило ни материку, названному Элладой, ни тем более планете, получившей имя богини любви. Толемей склонился к Ахмед-Гирею и сказал, доверительно понизив голос, «Вот куда лежит наш путь!» Здесь тебе предстоит увидеть величайшего из наставников, который когда-либо снисходил, чтобы объяснить человеку мудрость Вселенной. Ахмед Гирей вежливо наклонил голову, но промолчал. Напрасно он молчит, подумал полубой, знает ведь, чего от него ждут, заверение, что он уже благодарен Александру Гитарам и их наставнику и сделает все возможное, чтобы оправдать их надежды. Впрочем, Пталемей обратил внимание на молчание собеседника. Видимо, был уверен, что после встречи с Аристотелем правитель Тиля станет совсем другим человеком. Картинка на экране сменилась, пилот включил нормальный масштаб, челнок входил в атмосферу, впереди громозились горы облаков. Клюнув носом, челнок встал на привод и вошел в облака. Полубой ощутил, как забеспокоились в контейнере риталусы, и понял, что они почуяли врага, с которым уже сражались на Хлайбе. Что интересно, под развалинами Касьян не натравливал их на фиолетовое чудовище. Они напали на него сами, будто ненависть к нему была заложена в них на генетическом уровне. Словно поколения их предков дрались с фиолетовым и передали свою ярость потомкам. Прямо противоположное чувство – любовь, обожание, обожествление – испытал сам Полубой на хлайбе. А гитары навсегда покорились этой болезненной страсти. «Может ли Птолемей когда-нибудь излечиться? Захочет ли?» «Ладно, это уже его проблемы». «Мне бы только выпустить вас, малыши, а дальше вы и сами разберетесь», подумал Касьян и успокоил Риталуса мысленным приказом. Не пришло еще их время. «Может, мне все-таки надо было остаться на заступнице?» спросил Полубой. «Если атака начнется в ближайшее время, лишний корабль не помешал бы». «Мы успеем вернуться», «сказал Ниарх. Вряд ли они будут атаковать сходу. К тому же на границе системы есть несколько сюрпризов, которые задержат врага. А когда они войдут в систему, здесь их встретим мы. Не беспокойся, капитан, все под контролем. А тебе уже пора посмотреть на подготовленных к выпуску. Поверь, это совсем другие люди. И ты станешь таким, сильным, справедливым, не знающим сомнений, готовый забрать жизнь или отдать свою во имя великой цели». «Красиво!» – вздохнул Полубой. «Только отдавать свою хотелось бы попозже». Ниарх похлопал его по колену. «Не беспокойся, мол, это будет тебе в радость». Касьян посмотрел на него, подумал, что в гробу он видал такую радость, но согласно кивнул. Челнок вывалился из облаков над огромной посадочной площадкой, рассчитанной на прием крупных судов. Сейчас, однако, здесь не было ни одного корабля. Пилот взял управление на себя и посадил машину на краю поля. Чмокнул люк, вываливаясь из корпуса, пахнуло свежестью и солоноватым запахом моря. Берег был недалеко. Первым на землю сошел Птолемей. Замер, раскинув руки и закрыв глаза, будто благодарил кого-то, что довелось еще раз побывать здесь. Неарх склонил голову, будто молился. Ахмед Гирей тревожно втягивал воздух тонкими ноздрями. Полубой видел, что он волнуется. Только бы Ахмед выдержал. Что поделать, не верил Касьян, что молитвы, пусть даже и переданные Ахмед Гирею великим праведникам, могут заслонить сознание от страшного удара чужой воли. Было не жарко. Солнце клонилось к закату. Сосны на дюнах, окружавших посадочную площадку, бросали на бетон длинные тени. Пахло смолой и хвоей, и на мгновение Касьяну стало жалко, что этот прекрасный мир изгажен вторжением неведомого существа, которому вся эта красота безразлична. И Древняя Греция, Эллада, безразлична ему. Он только взял из глубокой старины то, что ему было нужно – богов, героев и великого философа, имя которого не смогли стереть из людской памяти сотни веков. «Пора!» – сказал Птолемей. Ахмед Гирей выпрямился – Его пальцы на миг коснулись талисмана, висевшего на груди. Ахмед был бледен и сосредоточен, будто ему предстоял смертельный поединок. Так оно и было, и хорошо, что он поверил предупреждениям Касьяна о силе врага. Посмотрев полубою прямо в глаза, он повернулся к Птолемею. — Я готов. Гитары встали по бокам Ахмед Гирея. Неспешным, даже торжественным шагом они двинулись к дюнам. Полубой смотрел им вслед, пока они не скрылись за соснами. Он уже прикинул, сколько времени им понадобится, чтобы достичь здания на берегу. Можно было начинать действовать. Только бы Сашка сделал все как надо. Только бы Лэнс и Мартин не подвели. «Подарки забыли!» По трапу сошел пилот, с натугой таща контейнер. Брякнув его на бетон, он выпрямился, тяжело дыша. «Что он, золото, что ли, привез Аристотелю? Вот чудак человек!» «А давай откроем, посмотрим», — предложил Касьян, подходя к пилоту. Парень ухмыльнулся. «Давай!»